17 июня 1941 года, Гаванна, кафе «Ла Паэлла», 14 часов 6 минут. «Я думаю, вы, Артур Линдберг, большевистский агент», — сказала Урсула, закуривая папироску. Мы сидели за столиком на уличной мостовой, глядя на океан. «Ай-яй-яй-яй!» — жалобно и насмешливо пели где-то вдалеке два тенора под перебрек гитар и фальшивый похмельный аккомпанемент трубы. Бирюзовая в золотых искрах, желе Атлантики, мерно раскачивалась в каменных тисках бухты, поглаживала влажными боками бесконечную набережную, незаметно закутывала мозг в целлофановый шар дремы. Едва проснувшийся Брис играл полами белой шляпки и подолом летнего платья моей собеседницы. Тем временем Кельнер, смуглый мальчишка в хлопковой рубахе, Выслушал наш заказ, два мохито, кивнул и принялся неторопливо нарезать ветчину. Пахло жареным луком и водорослями. «Еще раз скажете что-то подобное, Урсула, и мне придется вас убить. Просто на всякий случай». Она не улыбнулась. «Попробуйте». «Значит, играем в открытую». «В таком случае...» Я посмотрел ей в глаза. Мне придется открыть вашему любовнику Бигинау, что в его постели вы представляете интересы спецотдела американского воздепартамента. департамента. Он будет счастлив познакомиться с этой стороной вашей биографии. Я не был уверен в одном: американка она или англичанка. Поставил на США. По-немецки Урсула говорила как истинная дочь Баварии. Судя по ее рассказам, она знала Берлин как свой редикуль и ее нордическая красота приводила в экстаз любого ревнителя расовой чистоты. Но работала девушка на Запад. «Как вы догадались?» — на ее лицо вернулась улыбка. «Папиросы», — улыбнулся я в ответ. «Изящные дамские папироски с отравленными иглами, что делают в Бирмингеме на заводе «Ла Шарпа. «Кстати, не могли бы вы отвернуть вашу курительную палочку в сторону, неуютно созерцать нацеленную в лицо смерть?» «Почему не англичанка?» «Голая интуиция. Американцам лучше знаком этот уголок Ойкумены». Я щелкнул пальцами, призывая бармена ускориться с коктейлями. «Итак, ваша очередь, сударыня, с чего вы взяли, что я русский?» Она кивнула, затушила папиросу в пепельнице. «Я наблюдала, как вы следили за казнью тогда, в подвале. Вы сочувствовали тому парню в клетке? Вы — один из них». Словно гора сползла с плеч. У нее не было доказательств, только догадки. Сам фон Бегинау, устроивший ту безобразную сцену с пыткой, ничего не заметил. А эта самоуверенная любительница коктейлей. «Знаю, что вы об этом думаете». Она вздохнула, с прищуром посмотрела на паруса в море. «Но мне-то не нужны доказательства. И не волнуйтесь, я не собираюсь ничего говорить Генриху». Мы помолчали, пока Кельнер раскладывал салфетки и суетился вокруг стола с подносом. Небольшая подводная лодка «Пилар» двигалась через бухту, выпуская тучки густого угольного дыма, очень похожая при этом на маленького кита, всплывшего на поверхность. Она причалила к деревянному пирсу, и на пристань с ее залитого водой носового мостика спрыгнул дочерно загорелый плечистый мужчина в подвернутых по колено штанах и широкой рубахе. Белозубо улыбаясь, он передал негру-слуге трех огромных рыбин, их немедленно унесли на кухню, и сел за соседний столик. С его голых ног стекала морская вода, расплывалась темными пятнами на раскаленной мостовой, и тут же высыхала. Лицо мужчины закрывала густая борода. Большие умные глаза на мгновение остановились на мне, на полтора мгновения на моей спутнице. «Это Эрнест Хемингуэй», — шепнула мне на ухо Урсула. От нее пахло розами, папиросным дымом и дайкири. «Он тоже Янки, ваш товарищ?» «Писатель. Разве вы не слышали?» «Вам знакомо имя Максим Горький?» «Нет, а что?» Откуда-то появились сразу трое кельнеров. Вытирая руки о передник, сияя золотозубой радостью, на летнюю веранду выбежал толстенький хозяин. Холо, сеньор! Буэнос диесу и мучи Хемингуэй обнял его, затем попросил зажарить рыбу с овощами и любезно пригласил нас присоединиться к нему. «Вы европейцы? Немцы? Давайте разделим хлеб и вино, пока мы еще не воюем друг с другом». На столе, как по волшебству, появились разноцветные коктейли, минеральная вода, запотевшие бокалы с золотистым пивом. Бутылка рома Сантьяго де Куба в руках кельнера походила на сосуд с жидким янтарем. Хемингуэй жадно пил все, до чего дотягивалась его большая, покрытая густым черным ворсом рука, хрустел жареными тостами, угощал кельнеров, дымил сигарой и не переставал говорить. «Мир — хорошее место, из-за него стоит драться!» У большевиков самая большая в мире армия. Они грезят распространение интернационала до обоих полюсов. С другой стороны, ваш Гитлер не успокоится, пока не сожрет всех вокруг себя. Планета превратилась в китайскую пороховую ракету, и фитиль уже дымится. Ваши дружки франкисты оказались сильнее нас на Пиренеях. Но главная битва еще впереди, не так ли? Ну и кто следующий в очереди на потрошение Рейхом? Советы? Британия? Штаты? «Может быть, Куба?» — вставил я. «Помилуйте, зачем вашему усатому фюреру танцующая, поющая Куба? Он не может жить без рома и папаи. «А зачем фюреру советская Россия? Возможно, Гитлер безумец, как утверждает ваша пресса. Но в практичности ему не откажешь». Они со Сталином уже разделили европейский пирог. На Дальнем Востоке доминирует Япония, на Африканском континенте, Муссолини и Трансваальская Белая Лика. «Англия голодает в блокаде, а США предпочитают пережидать в стороне», — договорила за меня Урсула. «Рузвельту представляется удобным появиться в самом конце драки на белом коне и прибрать к рукам все лавры и сам мир, из-за которого десятки миллионов поубивают друг друга. Самое время для рейха и коммунистов, чтобы начать борьбу за влияние в Латинской Америке». «Простые люди здесь внимательно слушают социалистическую пропаганду», — добавил я. Вы странные немцы, подумав, сказал писатель. Вы не боитесь говорить правду? Выпейте со мной за мир. Алехандро, далее им Рома! И поменьше льда. Выпили. Подросток с итальянским акцентом робко подошел к Хемингуэю за автографом. Когда он удалился, торговка раковинами, высокая негритянка, с необъятной кормой, подплыла к нашему столику и ласково приобняла писателя за нижнюю челюсть. Она назвала его «Мой Эрнестино», и нежно бронила за то, что не дождалась его вчера ночью. Мы выпили за Кубу. Торговку звали Хуанита. Эрнестино купил у нее все раковины и предложил тост за братство черных и белых людей. Мы с Урсулой переглянулись со смехом и подняли бокалы. Принесли жареную рыбу, паэлью, вареных лобстеров, фрукты, крокодиловое мясо. «Я обожаю вас, парочка странных немцев!» хохотал Хемингуэй, так, что вздрагивали на волнах яхты у пирса. Ночью мы шли через мерцающий залив на его подводной лодке. Мы летели прямо к фиолетовой жуткой луне, и я снова слышал голоса. Они настойчиво звали меня броситься в море плыть вниз, вниз, все вниз, туда, где я могу вцепиться зубами в отражение проклятой луны и разорвать его в клочья. Два года назад, в минуту слабости, я нашел в Лиссабоне одного врача и рассказал ему об этих странных голосах. «Вам нужен покой», — отвечал доктор. «Откажитесь от спиртного. Побольше гуляйте в лесу, не думайте о плохом». «Это невозможно», — прорычал я в мокрый носовой платок. «Тогда попробуйте подружиться с этими голосами», — развел руками врач. «Если нельзя от них избавиться, остается найти, чем они могут быть полезны». Голоса шелестели, как вода, обтекавшая тупой нос под лодки. Я гнал их прочь, ведь в моей ладони была рука Урсулы, и я касался языком ее губ. Губы оказались на вкус, как белый шоколад, и это казалось мне смешным. «Артур, не знаю, как твое настоящее имя...» «Я верю, что ты русский. Ты должен знать кое-что. Ваш советский консул в Гаване предал вас. Он работает на Генриха, торгует именами красных агентов. Продаст ты твое». «Урсула, не знаю, как твое настоящее имя. Кстати, а как твое настоящее имя?» Из рубки вышел Хемингуэй с бутылкой шампанского. Хуанита шла следом пританцовывая, напевая по-испански. Ее большое голое тело в фиолетовых лунных лучах наводило на мысли об африканских тотемных статуях, о колдунах Вуду и пантерах, крадущих младенцев. «Артур, поверь мне», — не унималась Урсула, «я знаю, среди русских много сторонников союза с Гитлером. Не верю, что ты один из них. Наши народы должны быть вместе в этой драке за мир». Мы стояли на самом носу, босиком, у бурлящей кромки вод, и от соленых брызг были мокрыми с головы до ног. В широко распахнутых, будто удивленных чему-то глазах Урсулы мерцали южные созвездия, и я видел свою тень на фоне звезд. «Товарищи, полюбуйтесь, здесь такое поведение недостойно советского человека». Раздался угрюмый мужской голос из созвездия гончих псов. В памяти пронесся солнечный майский Ленинград, 29-й год. Застенчивые толстоногие рабфаковки на качелях в парке. Гипсовая девушка с веслом. — Ты слышишь, Артур? Я слышу тебя. Ты веришь мне? — Эй, друзья-немцы! Огромные руки писателя обняли нас за плечи, и густой ромовый дух наполнил вселенную. — Запомните навсегда сей миг счастья, любви и покоя. Неотвратимая и скоро изуверская паровая машина перемелет этот мир, раздробит его кости и утопит в крови. 20 июня 1941 года. Ароя Наранхо. Окрестности Гаванны. Дом советского консула. 2 часа 41 минута. Я стою с револьвером в руке у двери в спальню консула Крошева. В коридоре мечутся на стенах лунные тени. Со вчерашнего дня события развивались с головокружительной быстротой. В семь утра я отослал почтового альбатроса с донесением для адмирала Ткаченко. Три красных, готовность на 21 июня. Мой человек на радио Гаванны получил запечатанный конверт со срочным сообщением для эфира. вскрыть на рассвете 21 июня. В три часа по мой трокоход обстреляли на набережной. Я не пострадал, Санчес легко ранен в руку. Свое спасение отношу к сфере сверхъестественного. Голоса с луны, эти ужасные, раздражающие голоса, вывели меня из себя даже среди белого дня. Я в бешенстве швырнул на пол салона сигару, а когда немного остыл и нагнулся поднять ее, обшивку кресла на месте моей головы взорвала очередь. Я узнал иступлённое тявканье Шмайсера. Проверяю барабан. Все шесть патронов на месте. Перед тем, как войти к Крошеву, я ищу глазами в окне фиолетовую мучительницу Луну. Но она спряталась за облаками. Шесть часов назад мы с Санчесом стояли в гараже над теплыми лампами приемника и слушали разговор фон Бигенау и посла Хиккерсбергера в летящем через город автомобиле. Все начинается в ночь на 22 июня, рано утром. — тихо сказал посол. — Это абсолютно секретная информация. Кроме вас и меня на острове никто ее не обладает. Вы поняли меня, Генрих? — Я понял вас. Никто не узнает о нашем разговоре. Мы поняли одно. Нужно действовать без промедлений. Я выбиваю дверь ударом ноги. В сумраке Крошев сидит на смятой постели, рыхлый и грузный, как борец сумо, бледный в одних семейных трусах. Худенькая мулатка забилась в угол у бельевого шкафа. У окна? Фон Биггенау с пистолетом в руке. «Генрих, будь ты проклят! Линберг от Норветтер! Мгновение, и мы оба снова спокойны, как могут быть спокойны двое смертников, держащих друг друга на мушке. «Разве, Артур, ты не должен сейчас лежать в морге?» — ухмыляется он. «Как видишь, я воскрес из мертвых. Но ты, разве ты не должен был прийти сюда завтра ночью, а не сегодня? Должен ли я? Кто сказал, что я должен?» Мы медленно шли по кругу, не спуская друг с друга глаз. Бледное фиолетовое зарево луны растекалось по стеклянной стене, превращая наши лица в странные маски. Одно из окон было открыто. Ясно, как этот ублюдок проник сюда. Зачем же Бигина уявился к советскому консулу в спальню? Послушайте, что все это значит? Кричит Крошев по-испански. Он ни слова не понял из нашего немецкого диалога. Что вам нужно у меня дома, черт подери! «Прекрасно, прекрасно», — смеюсь. «Так что она сказала тебе, Генрих? Урсула?» Он меняется в лице, и я понимаю, попал в точку. Теперь я жалею лишь о том, что выбил дверь в эту спальню минуты раньше, чем следовало. Все, что мне требовалось, — мертвое тело советского консула в завтрашних газетах. После такого международного скандала танки Красной Армии на улицах Гаваны будут смотреться уместно и буднично а через год-другой — открытая дорога к нефтяным месторождениям Венесуэлы и дальше на юг. Продолжаю. «Дай угадаю. Мне Урсула призналась, что Крошев работает на тебя. Я проверил. Она не лгала. Тебе же? Тебе она сообщила, что Крошев — двойной агент». «В Москве стало известно о его измене, и меня прислали для его устранения. И чтобы Крошев не испортил тебе игру своими признаниями, ты поспешил к нему с внезапным ночным визитом. Ты купился». «Я уверен, эта сучка знала, что рано или поздно мы схлестнёмся из-за вашего Борова», — кивает Генрих на консула. «Я знал с ней что-то не так. Слишком горячо меня вдруг возлюбила. Она хотела, чтобы мы с тобой поубивали друг друга». «Разочаруем ее. Уступая Борова тебе». Я делаю шаг к двери. «С чего бы такая щедрость, мой большевистский друг? У нас говорят о двойных агентов, и руки морать стыдно. Я ухожу». Далеко-далеко слышатся мирные гулки и шаги. Мой оппонент быстро смотрит на часы. «Поздно, Артур. Зумиш не дождался моего условного сигнала и идёт на выручку. Он не выпустит тебя, даже если я попрошу его. А я не люблю советских шпионов, ты знаешь?» Во дворе захлопали выстрелы. В ответ ухает что-то тяжелое, миномет. Крошев медленно оседает на подушках, схватившись за горло. Грудь его стремительно становится черной от крови. Я бегу сквозь лиловый лунный сумрак, слушая пение пуль вокруг. Звон стекла, шорох травы. В под фонарем, тело охранника в луже крови. Зумиш шагает через кусты на длинных механических ходулях. Выпускаю весь барабан в него с расстояния нескольких шагов, он только тихонько вскрикивает и прыжком бросается на меня. Это конец. Громыхая винтами, из лунного неба над головой вываливается стальной шар. За мне валятся горячие отработанные гильзы пулемета. Успеваю заметить в кабине усатую физиономию Рохо, и в этот момент Зумиш вскидывает толстую черную трубу. Все тонет в облаке огня. «Я не помню, как пришел в себя». Помню лунный свет и мясистые неподвижные листья банановых деревьев по обочинам пустого шоссе. На зубах пыль, во рту привкус крови, непослушными пальцами заталкиваю в барабан револьвера патроны и жду. В роще тихо перекрикиваются ночные птицы. Где-то далеко слышен плач полицейской сирены. От сплетения ветвей и листьев отделяется клок тьмы. Неслышно плывет в мою сторону. Лунный луч падает на него, и я вижу долговязого седовласого негра в одной набедренной повязке. У него в руке связка воздушных шариков. Они парят у него над головой, как облачко боевых газов. Негр прикладывает палец к губам. И я медленно киваю в ответ. Он бесшумно пересекает шоссе и исчезает в ночи. Спустя минуту красный Роллс-Ройс Бигинау с ревом вылетает на дорогу. Спокойно делаю три выстрела. Затем, когда машина замерла в кювете, выбиваю стекло и контрольный в голову. 21 июня 1941 года. Гаванский залив и небо над ним. 7 часов 10 минут. Утро выдалось ослепительным. Я стоял у каменного парапета набережной и не верил глазам. В истине розовом небе, выворачивая наизнанку облачное подбрюшье атмосферного фронта, наползала на город исполинская черная сигара. На ее боку алели полотнища с портретами Ленина и Сталина. Они казались крошечными отсюда, но каждая была длиной не меньше ста метров. Сигара двигалась на высоте километров пяти. Однако даже с такого расстояния можно было разглядеть крутящиеся исполинские лопасти винтов. По три ряда с каждого борта. Длинная вытянутая гондола крепилась к аэростату сотней стальных вант. Я присвистнул. За моей спиной в городе ударил колокол на церкви святого Иосифа. Вскоре на бат подхватили многие храмы. Люди высыпали из домов, поднимая головы к небу. А следом за первой гондолой показались еще две. Они словно вырастали из океана. Я видел снежно-белые метровые струи пара, рвущиеся из боковых отдушин. Чудовищные боевые аэростаты на несколько долгих минут закрыли собой солнце и в город ненадолго вернулась ночь. «Святая Дева!» — возбужденно крикнули в толпе. «Смотрите, смотрите, там еще!» Сердце мое билось у самого горла. Я десять лет не видел наших дирижаблей. Над горизонтом, далеко на севере, будто застыло серое облако. Там собралась целая эскадрилья летающих машин с алыми пятнами знамен на бортах. В довершение картины колокольный звон перекрыл мощным ревом сирены. Из глубин залива, сверкая заклёпками и изрыгая вулканы пара, поднялась подводная плавучая база типа Свердлов-29. 16 её орудий спешно выдвигались из башен, нацеливаясь прямо на безмятежно спящий форт. То была безупречная операция. Местное правительство капитулировало через два часа после вторжения. Диктатор Рамирес бежал в горы. Днём по острову прокатилась волна студенческих и рабочих акций в поддержку Красной армии. К вечеру республиканский парламент под дулами пушек Свердлова-29 объявил о самороспуске и выборах в Совет народных депутатов. Но еще утром того дня я бежал по коридору гостиницы Плаза, и вокруг плавали среди пальм кефирные лица растерянных арейцев. В номере 306, который Урсула Тайна от Бигинау e сняла за день до вторжения, было тихо и темно. На полу лежал незнакомый мужчина в сером костюме с пистолетом, в окоченевшей руке. Его лицо формой и цветом напоминало гнилую картофельну. В горле торчала тонкая черная игла. «Хорошо, я пойду с вами», — сказала ему должна быть Урсула. «Если фон Бигина хочет меня видеть, я не смею отказывать, но позвольте я закурю папиросу». «У вас нет спичек?» Тогда я бросился в порт, где уже шла выгрузка морской пехоты. Я знал, что ее не стоит искать в окрестных горах или за стенами германского посольства. Она там, где сейчас опаснее всего. И я успел вовремя. «Товарищ старшина!» — опробовал я командный голос. «Одну минуту, эта девушка со мной!» Патруль уже готовился увезти ее куда-то в недра одного из стальных чудовищ, что покачивались на якорях невдалеке от берега. Урсула одетая в простое крестьянское платье, закутанная в цветную шаль, бросилась мне навстречу. Но матросы удержали ее. — Вы еще кто такой? — старшина скептически шевельнул тараканьим усом. — Полковник Марков, разведка. — Доказательства? — Что вы чушь порите, старшина? — разозлился я. — Удостоверение, что ли, хотите увидеть? — Отведи-ка их, Сайдулаев, обоих в комендатуру приказал старшина. «Там разберутся, кто ты такой, полковник или беляк недобитый?» По крайней мере, нас не разлучили. Вечером в каюте у молоденького особиста я изложил все на чистоту. В сложных боевых обстоятельствах товарищ Урсула Майринг, перевербованная мною, проявила удивительное мужество, героизм и сообразительность, Сообщив мне ценную информацию о предательстве консула Крошева, она спасла от провала всю нашу агентурную сеть на острове. Парнишка долго смотрел на меня дикими глазами. Так, Та наконец протянул он. «А где медальон-то ваш, товарищ Марков?» Как же приятно слышать этот южно-русский говорок. Я продемонстрировал свежий шрам на затылке. Вынужден был снять в целях конспирации под угрозой смерти. Выдрать из-под кожи метальон с товарищем Сталиным. Это не понравилось и Впрочем, из-под стражи нас сурсула освободили и дали отдельную каюту. За ужином — макароны по-флотски, кислая капуста и чай. Давишний усатый старшина, подмигнул мне. «Ты уж не серчай! Такое наше дело военное беспокойное. А вам, с фройлингой твоей, по ордену теперь глядишь нацепят. Мыль Сертук. Вне времени... И пространство. «Спасибо, Артур. И прости меня. Моё имя Леонид. Леонид? Лео. Я Хлоя. Прости, если можешь, Леонид. Я выполняла приказ. Нет нужды извиняться. Я нашел тебя не для того, чтобы мстить». Тонкий дымок ее папиросы медленно извивается в полумраке крошечной каюты. Прямо под иллюминатором поплескивает фосфорицирующая волна. И где-то далеко внизу едва слышно тарахтят сквозь дрему двигателя Свердлова. Но здесь тихо и покойно. Здесь пахнет сонным теплом простыней. «Впервые за столько месяцев я могу расслабиться и безмятежно лежать вот так, глядя на лунный свет», — говорит Хлоя. «Я тоже. И будь что будет, я касаюсь рукой ее светлых волос. Все будет хорошо». «Всех немцев в Гаване собирают для отправки в лагеря, ты слышал?» «Да». «Значит, скоро война. Может быть, завтра. Мы будем союзниками, вот увидишь». «Будем надеяться. К сожалению, не все в СССР знают, что творит Гитлер на оккупированных территориях». «Очень хорошо, дорогой». Она кладет свою тонкую руку мне на плечо. «Я не могла бы остаться с тобой, если бы мы стали врагами». «Хлоя...» Я отказалась от любви, от выгодной партии, от родительского поместья в Нью-Гэмпшире. От всего. Для своей родины. Я пью водку и ром, как мужчина. Я убиваю и краду. Я отдаю свою молодость и красоту сладострастным садистам. Все для того, чтобы защитить Америку, чтобы прославить ее имя. Все наши союзники в Европе пали. Осталась лишь голодная, выжженная немецкими бомбардировками Британия. Можешь считать меня странной, чокнутой аристократкой... Но я верю, что ты тоже идешь на жертву ради своей страны. Ты способен понять. Да, долг перед народом превыше всего. Превыше любви? Я долго молчал, глядя на дым. Не могу сказать, я никогда не знал любви. Никогда не знал. А чего же ты не бросил меня, даже скрыл от своих, что я американская шпионка? В ее глазах дрожал отраженный слезами фиолетовый лунный свет. Ведь я могу выведать здесь ваши секреты, Хлоя. Кладу палец на ее губы. «Вспомни, что сказал этот твой Химингуэй. Наслаждайтесь мгновением, ибо завтра может быть поздно. Но я не знаю, что завтра... А завтра? Завтра мы с тобой поднимемся в штабную гондолу, и адмирал Ткаченко решит нашу судьбу. Он мой давний товарищ, еще с гражданской войны, отличный старик. Договорюсь с ним, чтобы нас не разлучили». Придумаю что-нибудь. Я верю тебе. Вот отлично. Иди сюда».